и выдавливаете себя непонятные звуки. — Он у вас что, больной? — пугались незнакомые люди. А знакомые не пугались, а просто делали участливые, терпеливые выражения лица и говорили мне. — Куда ты так торопишься, Лева? Ты не торопись, мы тебя внимательно слушаем. Особенно я боялся магазинов, прачечных, почтовых отделений, химчисток, парикмахерских, гастрономов и прочих мест, куда по старой привычке таскался вместе с мамой. Там ко мне обязательно почему-то обращались с дурацкими вопросами. «Мальчик, ты ждешь кого-нибудь?» Или «Мальчик, ты чего здесь стоишь?» «Ну, конечно, жду. Нужна мне ваша химчистка. Неужели я здесь просто так буду стоять?» Но вместо этого я молчал и краснел. «Ты маму ждешь?» — повторяли вопрос терпеливые люди. «Жду?» — говорил я, поскольку односложные слова мне еще как-то удавались. «А ты не знаешь, твоя мама за кем-нибудь очередь занимала?» Я выдавливал из себя что-нибудь бесполезное очень вежливо Я не... Понятно, понятно, мальчик, ты не волнуйся, я сама узнаю, я подожду. Впрочем, когда я ждал в очереди маму, это было еще ничего, можно сказать, ерунда, мелочи жизни. Совсем худо стало, когда мама принялась посылать меня в магазин за колбасой или там за молоком. Я медленно шел вниз по трехгорному валу и шептал. Можно 200 граммов колбасы? Можно колбаски двести граммов? Отрежьте, пожалуйста, двести граммов. Десятки и сотни раз я повторял про себя эти легкие и простые фразы. Отрежьте, пожалуйста, можно мне колбаски любительской? Двести граммов вот этой, да, вот этой, нет, не этой, а вот этой. Из-под мышек противно лился пот, а шея была деревянная. Я входил в магазин и становился в очередь Когда очередь подходила, вернее, подносила меня к прилавку, а стоять порой приходилось по полчаса, я уже находился в состоянии, близком к обмороку. И деревянной шеей, поскольку деваться было некуда, я начинал изрыгать противные воющие звуки. Некоторые продавщицы, как, впрочем, и все незнакомые люди, этого пугались. Но им тоже, как и всем людям на свете, некуда было от меня деваться, и они начинали поневоле мне помогать. — Что тебе? Ну, говори. Сыра, молока, плавленого, шпрот, колбасы. Какой? Этой? Сколько? Четыреста? Триста? Двести? Эльш кивал в ответ, мучительно тряся головой, иногда выдавливая какие-нибудь нечленораздельные звуки. Этот допрос до победного конца иногда выводил очередь из равновесия. Что там такое? Да погодите, тут мальчик больной. Чем больной? Заикается. Чем-чем? Господи, зачем таких только родители посылают? Вот зверь Да не звери. Просто напьются и лыка не вяжут, а парни в магазин за закуской. Если бы я была мать. Я выскакивал из стеклянных дверей магазина продукты, что сейчас находится возле ДК Ильича в конце трехгорного вала, весь красный распаренные, наполненные яростью и горечью до самых краев. Но именно в этот самый момент я почему-то сразу испытывал невероятное облегчение. Вокруг был родной город. Он плавно и мягко обтекал меня. На крышах сидели голуби. Небо было туманное, хотя и ясное тоже годилось вполне. Листва в сквере густым ковром покрывала землю, прохожие лениво и медленно шли по улице. Все было хорошо, все было настолько хорошо, что даже странно, я легко мчался домой с докторской колбасой. Тем не менее, приходя, я обычно громко заявлял, — Мам, все, я больше туда не пойду. Что? — опять участливо отзывалась она. — Я больше туда не пойду, — настойчиво повторял я и отдавал ей сумку с продуктами. На что напомниться с болью в голосе мне всегда отвечала. Ну и что? Всю жизнь будешь так не ходить. Мама каждый раз заново учила меня. Набери немножечко воздуху, вдохни чуть-чуть, не надо много, и постепенно выдыхай вместе с словами. Ну, попробуй, потренируйся. Дело было в том, что мама посылала меня в магазин не просто так, по хозяйству, а в чисто медицинских целях. Логопед Белла Ахундовна доходчиво объяснила ей, что я обязательно должен избавиться от страха речи. Страх речи был, по мнению Беллы моим главным врагом. «Поймите, мама, — говорила Над терпеливо, — чем больше он будет сидеть у вас дома, в домашней скорлупе, под вашим крылышком,